Глава 46. Каждый новый день приносил полковнику Эйкеру новые проблемы и беспокойства. Технические службы СГАПа, а также других разведок сообщали о подозрительной активности конкуртов в планетном районе. Скоростные перехватчики, зонды, станции широкополосного сканирования двигались к району непрекращающимся потоком. Все меньше оставалось сомнений в том, что конкурсские спецслужбы что-то разнюхали. Они и раньше имели некоторую информацию о процессоре, но теперь, похоже, знали, где искать. «Что же нам теперь делать, сэр?» – спрашивал бедняга Лоуд после получения очередной тревожной телеграммы. «Работать, полумайор, работать. Если противник поймет, что его здесь неласково встретят». Он поостережется бросаться, сломя голову. А это даст нам верных полгода. А за полгода... А за полгода мы успеем сделать многое. Впрочем, Эйкер и сам не верил тому, что говорил. Он присутствовал на всех отчетах научной группы и слышал из уст разработчиков, что они на острие открытия, что все может решиться в ближайшие сутки. Однако верилось в это с трудом. Полковник ежедневно тратил по две коробки на наскоба и чувствовал, что скоро всем представителям имперской власти на этой планете придется туго. Гелесам было все равно, кто станет ими править – дифты или конкурты. Они все так же будут заниматься собой, есть всякую дрянь, сочинять анекдоты про императора и насмехаться над форматированием. Пребывая во власти невеселых дум – полковник Эйкер получил доклад о прибытии срочного сообщения. «Сэр, это настоящая бомба! Это потрясающе!» прокричал молодой лейтенант из Гелисов, которому не светило даже второй степени форматирования. «Что? Что такое?» растерянно спросил Эйкер, выходя из задумчивости. «В Сингоне обнаружена целая подпольная структура. Склады с оружием, 300 бойцов, агентура в муниципалитете. Мы ждали вторжения извне, а конкурты давно уже здесь. «Объявите тревогу, вызывайте резервы, мы немедленно выдвигаемся», в тон лейтенанту закричал Эйкер. «А где этот Сингон находится?» «270 километров на северо-запад, сэр». подсказал один из операторов, поскольку лейтенант убежал объявлять тревогу. «Между прочим, промышленная жемчужина нашего края!» «Триста бойцов и агентура в муниципалитете!» мысленно повторил полковник и побежал к лестнице, чтобы спуститься в подвал. «Он уже знал, как добраться до базы группы быстрого реагирования!» Не прошло и десяти минут, как мощные турбины-дискорамы уже уносили группу в небо. В десантном отсеке царило легкое волнение. Бойцы уже знали, что на этот раз их ждет реальное дело, а не болтовня с болотными гидроскопами. На персональный датчик полковника пришло сообщение о вылете еще трех дискорам с отрядами из других регионов. Разумеется, ждать их следовало с опозданием минут сорок. но полковник был настроен решительно. «Нам придется начинать одним, сержант», — сказал он. «Как скажете, сэр. Бойцы у меня хорошие. Мы работы не боимся». «Три транспорта с подкреплением уже в воздухе, но им далеко лететь. Прибудут с опозданием». «Я все понимаю, сэр. Если мы будем ждать, вражеские агенты могут смыться». «Да, сержант, именно так. Не беспокойтесь, сэр, мы прижмем их и не дадим ускользнуть. Кстати, я заметил, как вы сегодня надевали экипировку. Ничего не перепутали и не пренебрегли сапогами». Но, разумеется, вся схема осталась в архиве», – подумал полковник. И ему казалось странным, что сержант удивляется такому положению дел». Файл в архиве, немного анализа, и вот он, закрепленный навык. «В этот раз я не стану блокировать предохранитель вашего штуцера, сэр. Начнете стрелять, когда захотите». «Спасибо, сержант», – ответил полковник, и только сейчас обратил внимание на то, что у сержанта и других солдат перчатки четырехпалые. Потом посмотрел на свои руки. Пальцев было пять. Перчатки обладали функцией адаптации. Странно это. Странно и непривычно. Всего четыре пальца. Хотя чего же здесь странного? Ведь и сам Эйкер не имел раньше ни имени, ни тела. Говорили, будто общий стандарт был снят с каких-то неведомых человеков. Но что это такое, полковник не знал. А впрочем, какая разница с человеков или с Геллисов. «Вот тот же сержант Фойтер. Отличный парень. Если бы все Гелисы были такими, конкуртам ни за что бы не удалось закрепиться в планетном районе». В порыве доброжелательности Эйкер тронул сержанта за плечо и спросил. «А вот скажите мне, сержант, хотелось бы вам получить возможность высокого форматирования». Геллисам это недоступно, сэр. Что толку, хотеть невозможного?» «Ну да, конечно. Но вот вдруг появилась бы такая возможность?» «Знаете, сэр, за всех Гелисов сказать не могу, но лично я бы от форматирования отказался». «Почему?» – удивился полковник. Ему казалось, что всякий белковый организм спит и видит, как бы получить способности к формату. «Если меня отформатируют хотя бы раз...» «Я не смогу заниматься сексом», – сказал сержант и вздохнул. «Но что это такое? Что значит заниматься сексом?» Беседу сержанта с полковником услышали другие, и в отсеке стало тише. Сержант взглянул на часы. Времени было достаточно, и он принялся объяснять полковнику Эйкеру, что он имел в виду. После 20-минутных повторений, уточнений и демонстрации каких-то тонкостей на пальцах, Эйкер, наконец, понял, о чем говорил сержант. Однако ему, отпрыску цивилизации, жидкокристаллических ризоидов, предпочитавших кластерно-матричный метод размножения, трудно было понять, как и почему белковые организмы готовы тратить свою жизнь на такие глупости.